Алексей Дмитриевич Салтыков Алексей Дмитриевич Салтыков по прозвищу «Индиец», 1806-1859 годы жизни, внук светлейшего князя Николая Ивановича Салтыкова, путешественник по Персии и Индии, писатель, художник, англоман. Сочинения Салтыкова получили восторженные оценки современников в Европе и России. Вот что сказано о нем в знаменитом биографическом словаре Половцова. Князь Алексей Дмитриевич Салтыков, путешественник, писатель и художник, родился в Петербурге 1 февраля 1806 года. Получив домашнее воспитание, 11 декабря 1823 года поступил на службу актуариусом Государственной коллегии иностранных дел, а 22 августа 1826 года был пожалован званием камер-юнкера. В том же году 9 ноября был откомандирован для особых поручений к статс-секретарю Д.Н. Блудову. После короткой отставки 1 октября 1828 года князь Салтыков был назначен состоять при Бутеневе, бывшем тогда поверенным в делах в Константинополе. А через полтора года 3 января 1830 Перевелся в Грецию по особым поручениям графу Панину. Вскоре же перемещенный ведомство Азиатского департамента определен секретарем миссии в Греции, где оставался до 1831 года. Пробыв недолго при посольстве в Лондоне, с 22 ноября 1832 года князь Салтыков по собственному желанию перевелся во Флоренцию 14 февраля. 1834. -го. А после упразднения там миссии определен к миссии же в Рим 26 февраля 1836 -го года. Наконец, 7 августа 1838 -го года он был послан в Тегеран, откуда вернулся в Петербург 4 мая 1839 -го года и был отправлен курьером в Лондон. Но уже 3 октября 1840 -го года. Князь Салтыков, никогда не имевший влечения к дипломатии, по прошению был уволен от службы с чином надворного советника. Имея с самого детства врожденную страсть к путешествиям, которая еще более развилась в нем за время служебных перемещений, и обладая притом значительными средствами, 3500 душ в Юрьевском, Покровском и Владимирском уездах Владимирской губернии, Салтыков всегда мечтал совершить путешествия по Востоку, Это желание ему удалось исполнить в конце 1838 года, когда он получил назначение в Персию. Отправившись на место своего нового служения через Кавказ, Салтыков прожил до мая 1839 года в Тегеране, наблюдая и записывая нравы и образ жизни его жителей. Свои впечатления, занимательно описанные, Салтыков напечатал в 1849 году в Москве под заглавием «Путешествие в Персию», с портретом Насреддина, тогдашнего персидского наследника, сделанным им самим с натуры. Описание этого же путешествия, изданное в Париже на французском языке, выдержало три иллюстрированных издания 1851, 1853 и 1854 года. И кроме того, было дважды издано в Варшаве в переводе Войцы Хашиманского с французского языка на польский. 1852-1856 года. В 1841-1843 годах князь Салтыков совершил свое первое путешествие по Индии, описание которого печаталось в отрывках в «Москвитянине» в 1849 году, а затем было издано на французском языке в Париже в 1851 году с прекрасными рисунками самого Салтыкова. В 1845-1846 годах князь совершил еще одну поездку в эту страну, проведя все время в беспрерывных поездках по Южной и Средней Индии и осмотрев много мест, которых не удалось видеть в первом путешествии. При этом он по целым месяцам проживал в Калькутте у вице-короля. Повествование об этом путешествии, чрезвычайно живо составленное, появилось сперва в Париже. 1848 году, под заглавием «Voyage d'Alent composé de troncy lithographies et там по рисункам самого князя, и вышло вторым изданием там же в 1850-1852 годах. На русском языке этот труд князя Салтыкова, но без рисунков, был издан в Москве в переводе Л. Амее в 1851 году под заглавием «Письма об Индии». Рассказ в нем ведется в виде переписки и в живом и увлекательном изложении дает целый ряд очерков, проникнутых тонкой наблюдательностью и дающих верную оценку внутреннего состояния описываемой страны, уже тогда угнетенной англичанами. В этом же году были изданы в Париже салтыковым «Вояж де Перс» Эддон Линде, вызвавший самый восторженный отзыв Лакомба, считавшего это произведение замечательным литературным явлением. Такого же мнения о нем был и князь Вяземский. В 1853 году князь Салтыков издал в Париже художественно исполненные литографии со своих рисунков, представляющих типы жителей Индии, потратив на это издание огромные деньги. В Последнее время жизни князь Салтыков проводил в поездках по Европе. В своей домашней обстановке он всегда отличался некоторой эксцентричностью. Ходил в персидском или индийском костюме, откуда и прозвище его «индиец». Квартира его всегда представляла собой целый музей редкостей и была обставлена по-восточному. Жил он везде отшельником, по целым дням занимаясь живописью, который имел большую любовь, и приглашал к себе в дом только хороших рисовальщиков, так как и сам был не из последних. По отзывам лиц его знавших, князь Салтыков принадлежал к числу редких людей, одаренных приятным характером, без малейшей гордости и шарлатанства, и, сверх того, скромностью. В обращении с другими был чрезвычайно мягок, ласков и предупредителен. Скончался князь в Париже 23 марта 1859 года. Добавим к этому, что, путешествуя по Индии, князь неустанно пополнял коллекцию восточных артефактов. 9 февраля 1842 года в письме к брату Петру он писал, Расходов в Дели бездна. Преимущественно торгуют здесь оружиями, щитами, панцирями и палашами, которые я называю индогерманскими, и которые известны в Лондоне под именем Executioner's Sword — меч палача. Хотя я и не знал, наверное, в живых ли ты, но купил на всякий случай несколько оружия, имеющего свое достоинство и ценность. Купил я тебе два железных щита, железный лук какой-то странный Полное вооружение с кольчужными накожниками и перчатками, секиру, прямой меч, кинжал с кривой рукояткой и еще кинжал. Всего на 750 рупий. Не могу никак сторговать третий щит. Он поменьше остальных, но зато гораздо красивее. В этом же году в письме от 11 ноября читаем. Количество оружия и других вещей, которые мне предлагали, было изумительно. Тут были четыре железных щита. за которые просили от 200 до 250 рупий за штуку, пять или шесть полных вооружений, до 40 сабель кинжалов, железный лук, разные вещицы из слоновой кости, детские щиты, сабля, различные безделки и картины, мучившие меня более всего. Удивляюсь, как комиссионеры не могут ничего купить. Я со своей стороны, как не выйду, всегда что-нибудь приобрету, да еще как. За вещь, стоящую у нас 100 франков, заплачу не более пяти. Так, например, однажды гуляя в Амбале, за три рупии я купил, или лучше сказать, чуть не насильно вырвал у одного сикха огромную превосходную пику, стоящую вероятно раз в пять более. Сперва он долго не соглашался уступить этой пике, потому что она принадлежала не ему, а его господину какому-то радже. Но окружающие его на базаре люди тотчас же доказали ему, что он глуп. не смеет обкрадывать своего господина, лишать его барыша и должен продать пику, которая может потеряться или сломаться. Так пополнялось его собрание. К этому уместно будет добавить, что во время правления коммунистов усадьба князя Салтыкова, Снегирева Черкутина вместе со всей его богатейшей и уникальной коллекцией была полностью разграблена и уничтожена. А фамильный склеп со станками князя и его предков разорен и осквернен. В заключении приведем отрывок из анонимных мемуаров, посвященных князю Салтыкову. Приключения Лифлинца в Петербурге Встретился я с графом В на Невском. Он очень рад был меня увидеть и кивал мне еще издали. Жаркое июльское солнце раскаляло пустынную улицу, на которой не видно было ни одного экипажа. «Как ты попал сюда?» — спросил граф. «Какими судьбами вы-то сюда попали, граф?» Мы оба отличались той особенностью, что никогда не ходили гулять. «Я курил в Михайловском сквере», — объяснил мне граф. Секутме мюэс по моему обыкновению французский. И тут мне пришло на память, что Алексей Салтыков, индиец, два раза оставлял у меня свою карточку. Он вообразил, что застанет меня дома летом. Ну, мне надо у него побывать, а так как это недалеко, то я отправлюсь пешком. Поедем со мной, ты увидишь экземпляр, который не часто попадается. Не говорил ли ты, что тебе различные местности в Индии так же хорошо знакомы, как в Альпах, не правда ли? Что касается индийских монументов, то правда. Ну так идем вместе, я ему скажу, что ты был в Индии, это ему доставит удовольствие. Может быть, вы еще сделаетесь друзьями? Ты можешь от него многого наслышаться и многому научиться. Он родственник Сергею Васильевичу? Нет, он князь Салтыков. Князь Алексей Дмитриевич Салтыков, внук Александрового воспитателя, родился в 1806 году. Отрывки из его путешествия по Индии напечатаны в «Москвитянины», примечание издателя Бартенева. Он каждые пять лет приезжает сюда для возобновления паспорта. Возобновить паспорт трудно, и для этого он и был у меня. Но я, впрочем, поговорю о нем с Несельроде. Англичане в Индии заподозрили Салтыкова русским шпионом. Дурачье, Салтыков — шпион. Ну, да ты сам его увидишь. Он насквозь джентльмен, и тебе, наверное, понравится. Мы его теперь застанем дома, потому что раньше вечера он не выезжает, он дичится людей. Ты его увидишь в персидском одеянии. Он был и в Персии, и из подражательной умеренности ужинает бараниной с рисом. Он по целым дням занимается живописью, его дом словно музей. Свои коллекции он держит в Петербурге, и управляющий его имениями должен все выкапывать и выставлять к его приезду, иначе он в дом не войдет. Салтыков по прозвищу «Индиец» занимал в гостинице Димута Бельетаж, обращенный к Мойке. Большая конюшенная улица, дом 27. Мы входим в залу, увешанную до потолка персидскими коврами, а по углам — украшенную индийским оружием, длинными копьями, индостанскими саблями, маленькими кривыми малайскими кинжалами. Посреди — большой стол, на котором разложены фолианты с гравюрами на меди. Между ними я нахожу Даниэля, источник всех моих сведений о Индии. Лакея англичанина, который хотел о нас доложить, граф запросто оттолкнул в сторону. Минуты через две из боковой комнаты вышел князь в узком кашемировом сюртуке, в широких красных панталонах, в желтых турецких башмаках, заостренными в виде птичьего клюва носками. Более изящной и аристократической наружности я никогда не видывал. Ему было около сорока лет. Волосы несколько посидели, поступь мягкая, сохранившая юношескую гибкость. Черты худощавого продолговатого лица добродушно-меланхолические. Он подошел к графу, посещение которого для него, конечно, было очень важно, так, как будто он только что с ним виделся. Граф обнял его. Меня, разумеется, князь осмотрел с ног до головы. Это было вполне по-английски. Английский элемент, как я впоследствии имел случай заметить, хотя и умеренный русским благодушием, проникал его насквозь, не имея, однако же, над ним решительного преобладания. Итак, я был представлен как человек, тоже побывавший в Индии. Салтыков принял это так равнодушно, как будто ему говорили о Павловске. «Каким путем вы туда попали?» — спросил он своим чарующим голосом. «Я назвал обыкновенный путь из Суэца на Бомбей». Он отвечал, что этим путем ездил три раза и взял карту, нарисованную чернилами, и на которой все три его путешествия были обозначены красным, черным и синим цветами. Карта была составлена искусно и как бы на память, изображая только самое необходимое. «Прекрасная страна», — сказал князь. «Этот остров Цейлон. Наблюдали ли вы там солнечные восхождения? Что за великолепие цветов?» Он подвел графа к изданию Даниэля. «Это совершенно верно природе. Тут ничего нет преувеличенного. Там действительно все так горит». Я в отчаянии, что не могу воспроизвести этого освещения. А Даниэль представляет не более как только оттиск красок. В соседней комнате я рисую красками. Хотите, я покажу вам несколько картин, изображающих пальмовые леса. Освещение зелени еще мне удается, но на передачу огненных тонов на Цейлоне искусства моего решительно не хватает. «Любите ли вы руины?» — обратился он ко мне. «Храмы в пещерах Сальсетгры и Эллоры возбудили мое удивление», отвечал я так скромно, как только возможно. Салтыков перевернул лист. «А, Кайлос!» — вскричал я тотчас же. «С огромным слоном на паперте, у которого нет одной ноги». Граф кивнул головой, довольный удачным продолжением нашего маленького обмена. «Мы поддерживали таким образом разговор во все время перелистывания картин». В заключении князь показал нам литографированные в Париже индийские виды фолиант на фолиантно-толстой так называемой «слоновой бумаге» с широкими полями, артистически разукрашенными. Эти виды имеют важное значение и пережили своего составителя, но в настоящее время могут быть найдены только в больших библиотеках. Они охватывают природу, искусство и людей, и сразу видно, что сняты с натуры. Здесь вы видите слона, запряженного в плуг, между тем, как два других спокойно ожидают своей очереди под навесом. Там целый строй празднично из украшенных слонов преклоняет колено пред Раджой. Далее — ночное путешествие в Паланкине в сопровождении голых, сухих, как веретено, индостанцев с факелами в руках. Там сверкает священный пруд, в котором при лунном свете приносятся в жертву аллигаторам девицы. Чудовища, высунувшись из воды, ожидают своей прелестной добычи. В одном углу этой ужасной картины совершенно схоже изображен сам путешественник в английском сюртуке с тонким английским зонтиком вместо тросточки в руке. Но самый интересный из этих видов — бесспорно вид маленького уединенного домика в Гималайских горах, настоящей русской избы, но только менее изукрашенной резьбой. «Эти украшения, — пояснял князь Салтыков, — встречаются в храмах в Галконде, за исключением русского просверленного колеса, похожего на солнце». «Не указывает ли это на общее происхождение обоих народов?» — вмешался граф. «Не знаю», — возразил Салтыков. «Но меня поразило это сходство. Впрочем, у Риттера все должно быть есть. Но Риттер — толстая немецкая книга, а я питаю отвращение к толстым книгам». «Риттерова Азия, — заметил я, — состоит из семнадцати толстых томов, каждый более чем в тысячу печатных страниц». «Вот оно что», — сказал граф. «Но что же говорит толстый риттер о связи между индийскими орнаментами и русской сельской архитектурой? Об этом он не говорит ничего. Потому что где же ему знать русскую избу? Точно так же, как и это пустынное место в Гималаях, в котором, может быть, и побывать-то удалось — «Только одному князю». «Но кто же живет в этих домиках?» спросил я. «Это не что иное, как скирды», отвечал князь. «А, как в Швейцарии, в Туртмонтале и Энфиштале. Вы видели их? Еще бы! Но не заводите с ним разговоры о Швейцарии», предупредил граф. «Его роскозням конца не будет». Весьма короткое время у меня с Салтыковым завязались близкие отношения. Я навещал его по утрам, он приезжал ко мне в своем изящном купе по вечерам после 11 часов. Хотя он имел обыкновение есть только один раз в день, но по его приглашению мы часто отправлялись с ним по вечерам ужинать. На первый раз я выбрал ресторан Леграна, ныне Дюссо, потому что первая от входа комната хорошо проветривается, украшена цветами, а главное — совершенно пуста. Мы бывали там часто и долго беседовали. Салтыков приказывал приносить себе счет на следующее утро, ибо не носил с собой портфеля, боясь испортить сюртук работы первого лондонского портного. Он в особенности напирал на то, что этот портной шьет только по рекомендации какого-нибудь лорда, тогда только он сработает на вас лично. И если кто раз уже попробовал носить такой легкий, как перышко сюртук, другого носить не будет. В Париже где не умеют шить платья. На мой вопрос о стоимости такого сюртука он отвечал спокойно, по своему обыкновению, так как вообще его речи никогда не имели в себе ничего хвастливого, а наоборот, отличались женственной застенчивостью. Funds, 10 фунтов стерлингов. Великим знаком расположения, которое оказал мне Салтыков, был подарок его видов числом свыше ста. Он был на этот предмет скуп, литография стоила ему... десять тысяч франков. Он мне подарил их два экземпляра. Один находился в Риге, в надежных руках, другой я продал за хорошие деньги. Это было с моей стороны непростительно, но вполне в порядке вещей. Мы говорили по-французски, но он любил приплетать английские слова. Кто умел искусно предложить вопрос, тому он отвечал охотно, хотя и не любил расспросов. Я наслышался от него много интересного, И должен был бы вести журнал всех нелегко доступных данных и цифрах относительно народонаселения, правления индийского и прочее. В Калькутте Салтыков проживал по месяцам у вице короля. По вечерам, когда спадала жара, они выезжали на слонах прогуливаться по берегу Ганга. Английские верховые лошади были бы удобнее, но это набросило бы тень на ореол, которым вице король считал нужным окружать себя. Однажды за столом рассказывал он. Заметил я удивительно прекрасного мальчика-индуса. Я не спускал с него глаз, ибо мне очень хотелось снять с него портрет. Но я не знал, как к этому приступить, чтобы не унизиться в глазах англичан, считающих туземцев за низшую породу людей и очень много передающих весу моему общественному положению и титулу. В течение обеда мальчик исчез. Когда я осмелился о нем осведомиться, то узнал, что он вдруг умер от холеры. которая в случае, если она злокачественна, губит людей в самое короткое время. А вы сами не боялись? Об этом никто не думает. В нашем кругу не было вовсе таких случаев, да и не говорят об этом. Воздерживаются только от плодов и пьют очень крепкий, немножко охлажденный херес. Разумеется, жара страшная. До шести часов вечера нельзя выходить из дому. Однажды в сильную жару я послал с письмом слугу индуса, Красивого молодого человека, а сам остался у окна. Бедняк едва сделал сто шагов, как свалился с ног. Его поразил солнечный удар, и он умер. Смерть его лежит на моей совести. Он умел говорить по-английски. Зачем он меня не предупредил? Я был вне себя. Англичанам я не мог поведать об этом, и мои угрызения совести показались бы ребяческими. Они не поняли бы моего горя. В самую сильную жару вице-король. Со всей свитой переселяется в Симлах, на отроге Гималаев. Деревня эта расположена на значительной высоте, и там замечательный климат. Там было хорошо, но дорого. Бутылка Хереса, два фунта стерлингов. Я весь день рисовал деревья, исполинские кедры. Нельзя себе представить, как толстые, как высоки деревья, как великолепно на них листва. Раз привыкнешь к этому ландшафту, к этому горному воздуху, к этому отборному обществу и его этикету, то уже во всяком другом месте чувствуешь себя неловко. А змеи? А ядовитые насекомые? Их нечего бояться. У англичан все чисто. Змеи лежат в excavation — раскопке. Так он любил называть пещерные капища, а именно кобрас кабелос, укус которой причиняет немедленную смерть. Туда входят с факелами, и можно видеть, как ползают эти гады. Они избегают людей. Я несколько раз срисовывал в Элоре Тримунтис, индийскую троицу. И у подножья идола без всякого опасения наблюдал за целыми группами кобр. Отвратительные, вздутые животные. Опасно в джунглях, где надо путешествовать под охраной конвоя, потому что каждую минуту может выскочить королевский тигр. Я не видел ни одного, потому что не бывал на охотах за тиграми и вообще не терплю никаких охот, убийств, грубых забав. Салтыков по ходатайству графа, хотя и получил паспорт, но только на два года. Вследствие этого он стал чаще приезжать в Петербург, а не в одни только Олимпиады, как прежде. То есть не раз в четыре года. И я имел возможность с ним чаще видеться. Я никогда не забуду этого джентльмена в натуре. Он был непонятный оригинал, терпеть не мог писать, и наилюбезнейшее письменное приглашение приводило его в затруднение. Как часто я за него писал ответы туда, где неизвестен был мой почерк, и если подпускал булавку, делавшую невероятным повторение приглашения, то это очень его радовало. «Я никогда не обедаю ни дома», — говаривал он обыкновенно. Что они хотят меня мучить? Я вояджер, десинатёр, путешественник, рисовальщик. Я не гожусь в эти гостиные, где меня спрашивают, что такое Индия. Интересно было мне узнать, каким образом Салтыков получил это пристрастие к Индии. «Мы жили, — рассказывает он, — в родительском доме возле дворца принца Альденбургского. Я был еще мальчиком, когда прибыл в Петербург Аббас Мерза». 1789-1833 годы жизни, государственный деятель Ирана, второй сын шаха фета -Али, с 1816 года наследник престола, чтобы принести извинения по поводу избиения русского посольства с его представителем Грибоедовым, 30 января 1829 года, и вместе с тем доставить императору двух слонов, Ноги слонов были обуты в высокие меховые сапоги. С той минуты, как я увидел этих животных, меня стала преследовать мысль увидеть их родину. С психологической точки зрения это уже само по себе замечательно, но что путешественник несколько раз посещал Индию и жил в ней по несколько лет, тому есть другая причина. Он отыскивал идеальное женское личико, которое представляло бы собой нежные, продолговатые индустанские черты. Таких головок он нарисовал тысячи, и ими переполнены были все его портфели. Замешана тут была также и обманутая любовь. По внешним манерам впоследствии в Париже напомнил мне Салтыкова Шапен. Для вязчего сходства Шопену недоставало 20 тысяч рублей годового дохода, которых Салтыкову, несмотря на всю его экономию, казалось мало, чтобы не уступать англичанам в Индии, в особенности в Симлахе. Салтыков умер в Париже. где и брат его Пётр жевал по целым годам, собирая коллекцию рыцарских доспехов. Я ему часто предсказывал, что он закончит Парижем, чему он не хотел верить, так как не любил Парижа. Там он сажал огурцы и солил их на русский манер. Он жил отшельником и приглашал к себе в дом только хороших рисовальщиков, так как и сам был не из последних. Он несколько раз писал мне, и я показывал его письма графу. «Видишь ли», — сказал мне граф, — «Как хорошо, что я тебя тогда встретил по дороге к Салтыкову, иначе я никогда и не подумал бы представлять ему тебя. Это произошло так, случайно».